Глава тридцать восьмая Мор трясла меня за плечо. Я бы ничего не почувствовала, не вытолкни меня рез из своего разума. Это случилось, когда он взялся уничтожать корабли и солдат. «Ты и так слишком задержалась», — сказал он, погладив мне лицо тёмным когтем. Затем меня вытолкнуло обратно по связующей нити. Чёрная стена захлопнулась, как крепостные ворота. «Фейра!» Пальцы Мор впились в жаркую, липкую кожу моих доспехов. «Да очнись ты!» Я моргала. Вместо палубы корабля передо мной была узкая улочка, залитая кровью. Над головой висело обжигающее солнце. Потом я нагнулась, и меня вывернула прямо на окровавленные камни мостовой. Жители улочки испуганно косились на меня. «Идём», — сказала Мор. Обняв меня за талию, она повела меня в ещё более узкий переулок. Там было пыльно, но пусто. Я едва замечала происходившее во внешнем мире. Над заливом бушевал чёрный ураган, стремительно выносивший корабли Сонного Королевства в открытое море. Магические силы Таркина и Риза, вырвавшись из плена, торопились закончить сражение. Я остановилась возле полуразрушенного дома, и меня снова вывернуло. Потом еще раз. Мор гладила меня по спине, пытаясь успокоить и ободрить. Меня тоже выворачивало после первой битвы. Всех нас. Но случившееся в Адриате даже не было битвой. Битву я себе представляла совсем не так. Две армии, сошедшиеся на неприметном поле. Грязь, кровь, хаос. Но хаоса и крови сегодня хватало с избытком. Только на воде. Иллирианцы покидали воздушное пространство над заливом и летели в сторону дворца. У меня не хватало духу начать подсчёт наших потерь. И как только Риза, мои друзья, это делали, как хватало духу у них. Увиденное не давало мне покоя. «Здесь побывал король», — прошептала я. Рукомор застыла на моей спине. «Что?» — переспросила она, думая, будто слышалась. Я привалилась лбом к кирпичам стены и рассказала ей всё, что увидела глазами Риза. Король был и одновременно не был здесь. Ещё один трюк. Ещё одно заклинание. Теперь понятно, почему Риз не смог атаковать его разум. Иллюзия не имела разума. Закончив рассказ, я ещё плотнее вжалась лбом в пыльные кирпичи. меня покрывала плотная корка чужой крови и собственного пота. Я пыталась вспомнить, какой была моя жизнь несколько часов назад до переброса в адриату. Ноги требовали движения, руки без зажатого в них меча казались пустыми. И это за считанные часы. Что же тогда будет со мной, когда война начнется по-настоящему? Мор догадывалась о моих мыслях, Она молча сжала мне плечо. «Та война продолжалась семь лет. А сколько продлится грядущая? Нужно найти остальных», — сказала Мор. Её слова вывели меня из ступора. Я с трудом выпрямила затекшую спину. Мор перебросила нас во дворец. Я не решалась позвать Реза по связующей нити. Боялась увидеть место, где он сейчас находился. Ещё больше... Я боялась увидеть то, чем он занимался. И, конечно же, не хотела, чтобы он видел меня в таком состоянии, даже если я не услышу от него ни единого упрёка. Рис тоже пролил сегодня немало вражеской крови, равно как мои друзья и Элирианские воины. По пути во дворец я вдруг поняла, почему часть фейских и человеческих правителей предпочли подчиниться сонному королевству — они воевать с ним. Причина была не только в загубленных жизнях, разрушенных городах и сожженных полях. Война могла пощадить тело, но она неизменно калечила и меняла душу и фейца, и человека. Допустим, война закончится нашей победой. Я вернусь в Веларис, дворы вернутся к мирной жизни, разрушенные города отстроят заново, но эта битва Эта война... Я почувствовала, что даже короткое сегодняшнее сражение изменило меня навсегда. Война будет ещё долго сопровождать мою жизнь, возвращаться в кошмарных снах. Возможно, она оставит невидимый шрам. Возможно, он потускнеет, но полностью никогда не исчезнет. Потом появилась другая мысль. Шрам будет напоминанием... что я сражалась за родной дом, за притеянию, за земли людей. Я смою кровь с оружия, с рук и лица. Я сделаю это сегодня и буду делать до тех пор, пока длятся сражения. Один из средних этажей, куда меня перенесла мор, напоминал муравейник. Возле целителей толпились солдаты двора лета. Их доспехи были густо покрыты кровью. Многие раненые лежали прямо на полу и над ними хлопотали слуги. Ручеёк, журчащий посередине коридора, был ярко-красным. Фейская знать помогала перебрасывать раненых во дворец. Я видела их испуганные глаза, хотя это была чужая кровь. Я увидела несколько эллирианцев, тоже забрызганных кровью, но с ясными возбуждёнными глазами. Они втаскивали раненых товарищей через открытые окна и балконные двери. Мы с Мор стояли, оглядывая запруженный коридор, в котором пахло смертью, и стонали раненные. Только сейчас я вспомнила, что отчаянно хочу пить. «А где тут?» — я осеклась, увидев знакомое лицо. Вариан поднял голову. Наши глаза встретились. Вариан накладывал шину солдату, которого ранили в бедро. Увидев меня, командир гвардии Таркина замер. Пятна крови на его смуглой коже напоминали рубины, присланные нам. Белые волосы прилипли к лбу, будто он только что снял шлем. Вариан негромко свистнул. Подоспевший солдат занял его место возле раненого. Принц Адриаты и поднялся на ноги. Интуиция требовала возвести преграду, но я потратила всю магическую силу. После того, как Рис вытолкнул меня из своего разума, Моя душа превратилась в громадную яму, заполненную бурными водами страха. Однако мор была на чеку. Между мною и принцем встала невидимая стена. До встречи с Варианом я по наивности думала, что наша помощь и два рулета их отказаться от мести. Сейчас я была уже не столь в этом уверена. Вариан подходил медленно на негнущихся ногах. Казалось, у него ломит все тело. Обаятельное лицо сейчас выражало лишь предельную усталость. Он открыл и тут же закрыл рот. Я тоже не находила слов. «Он в дубовой столовой», — охрепшим голосом произнёс Вариан. Чувствовалось, он не отсиживался на верхних этажах, как те придворные с испуганными глазами. «Дубовая столовая. Место, где мы обедали впервые, появившись во дворце с визитом». Я кивнула и двинулась туда. Мор шла рядом. Не знаю, почему я решила, что Вариан имел в виду Ризонда. Однако в дубовой столовой я увидела Таркина, и его серебристые доспехи были забрызганы кровью. Он стоял у обеденного стола, заваленного картами. В окна ярко светило солнце, верховного правителя окружали придворные в безупречно чистых одеждах и военачальники в пыльных с пятнами крови доспехах. На Таркин заметил сразу же. Он выпрямился, смерив взглядом меня, а затем мор. От прежней доброты и обходительности Таркина не осталось и следа. Его лицо было холодным и угрюмым. Только сейчас я заметила, что Таркина ранили в шею. Рана успела покрыться коркой, и сейчас, когда он качнул головой, чешуйки запекшейся крови посыпались на пол. «Оставьте нас». Велел он. Все послушно вышли, не смея оглянуться. Прошлый раз я совершила отвратительный поступок, замарав себя ложью, а потом и воровством. Я проникла в его разум, убедив Таркина, что я — невинное безобидное создание. Я не сердилась за присланный кроваво красный рубин. Но если Таркин сейчас вздумает осуществить обещанное возмездие, — Слышал, вы обе очистили дворец и помогли очистить остров. Его слова звучали глухо, безжизненно. — Твои солдаты храбро сражались бок о бок с нами, — сказала Мор. Таркин пропустил ее слова мимо ушей. Его бирюзовые глаза смотрели только на меня. Он видел все — мои доспехи, кровь на них, мелкие раны. Заметил он и кольцо на моем пальце. Подарок Риза, знаменующий истинность нашей пары. Сапфировая звезда потускнела. Между тонких серебряных завитков набилась засохшая кровь. «Я думал, ты явилась доделать начатое», — сказал он мне. Я застыла на месте. «Вначале я услышал, что ты вернулась к Тамлину. Потом узнал о падении двора весны. Там произошел бунт, и двор, что называется... обрушился изнутри. «Ты исчезла. А когда я увидел Иллирианские легионы над Адриатой, подумал, настал и наш черед. Я решил, что вы явились помочь Сонному Королевству окончательно добить нас». Вариан не сказал ему о послании, отправленном Амрине. Правда, принц не просил о помощи, а лишь торопился предостеречь Амлену, заботясь о ее безопасности. Таркин ничего не знал о нашем прибытии. «Мы бы никогда не вошли в союз с сонным королевством», — сказала Мор. «Я веду разговор с Фейерой Аркерон». Эти слова и сам тон были как пощечина. Мор ощетинилась, но смолчала. «Почему?» — спросил меня Таркин. Солнце играло на его доспехах, чешуйки которых напоминали рыбью чешую. Я не понимала, о чём он спрашивает. Почему мы тогда его обманули и украли половину книги дуновений? Почему пришли на помощь? Или он хотел знать ответы на оба вопроса? Наши мечты совпадают. Только и могла ответить я. Единый мир, где фейри низших сословий больше не должны скрываться от глаз знати. Мир, что лучше нынешнего, противоположный тому, за которой сражался правитель Сонного Королевства и его союзники. «И этим ты оправдываешь совершенную кражу?» «У меня замерло сердце». «Поверь, Таркин, у меня и моей истинной пары были причины так поступить», — раздался за моей спиной голос Ризанда. «Должно быть, он совершил переброс прямо сюда. У меня чуть колени не подогнулись от невозмутимости его голоса». Я обернулась. Лицо Риза было забрызгано кровью, но чужой. Тёмные доспехи, такие же, как у Кассиена и Азриэля, не имели видимых повреждений. «Как наши?» — спросила я по связующей нити. «В полном порядке помогают иллирианским раненым и устраивают лагерь на холмах». «Значит, истинная пара», — усмехнулся Таркин, попеременно взглянув на нас с Ризом. «А разве ты этого не заметил в прошлый раз?» — спросил Рис и подмигнул, но глаза у него не смеялись. Чувствовалась встреча с призраком короля, рассердила и обеспокоила его. У меня сдавила грудь. «Король что-то сделал с тобой?» Рис погладил меня по спине. «Нет, ровным счётом ничего. Просто я зол на себя. Надо же, сразу не распознал иллюзию. А так целы не вредим». Холодность на лице Таркина сменилась гневом. Он по-прежнему обращался ко мне. «Сначала ты вернулась ко двору весны и обманула Тамлина, скрыв свои истинные намерения. Потом своими вероломными действиями разрушила его двор. По сути, ты открыла дверь для сил Сонного Королевства. Их корабли заполнили все гавани на его части побережья». «Ничего удивительного». Король заранее передвинул свои силы поближе к стене, чтобы затем, когда она рухнет, плыть на юг. «Оттуда рукой подать до нашего порога!» — прорычал Таркин. «И сегодняшним нападением мы обязаны тебе!» Рис содрогнулся, но это внутри. Его голос звучал так же ровно и спокойно. «Ошибаешься, Таркин. Для нас это нападение было такой же неожиданностью, как и для тебя. Иллирианские легионы останутся на холмах, пока ты не сочтешь, что твоя столица в безопасности. Тогда мы покинем твой двор. А перед этим вы намерены украсть ещё что-нибудь? Рис замер, решая, стоит ли что-то объяснять Таркину и извиняться за кражу книги дуновений. Я избавила его от того и другого. Таркин, в коридорах много раненых. Помог бы ты им? Не тебе командовать мною! Я вдруг увидела лицо адмирала Дворолета. Прежде чем стать верховным правителем, Таркин командовал флотом. Чувствовалось, сегодня он устал не меньше, Риза. К усталости примешивались гнев и горечь потерь. Погибли солдаты. Погибло много горожан. Город, который с таким трудом зализывал раны, оставленные Амарантой, подвергся новым разрушениям. «Мы в твоем распоряжении». — сказала я Таркину и удалилась. Вместе с Мор мы вышли в коридор, полный солдат и советников, которых Таркин выгнал из дубовой столовой. Все они внимательно смотрели на нас. — Таркин, у нас не было выбора, — услышала я напряженный голос Риза. Мы сделали это, пытаясь не позволить королю зайти слишком далеко. — Убирайтесь с моего двора, — сказал Таркин. И уводите свою армию. Мы сами справимся. Больше они нас врасплох не застигнут. Мы с Мор остановились у открытых дверей, не поворачиваясь, но вслушиваясь в каждое слово. «В ту войну я вдоволь насмотрелся на действия сонного королевства», — говорил Ризанд. «Сегодняшняя атака — крошечная часть замыслов короля. Мы ждем тебя навстречу, Таркин. Ты нужен нам». и при тянии. И снова тишина. «Убирайтесь с моих земель», — повторил Таркин. «Предложение Фейры остается в селе. Мы в твоем распоряжении. Бери свою Фейру и покинь дворец, и попытайся ей втолковать, чтобы не давала приказы верховным правителям». Я уже хотела повернуться, когда Рис сказал. «Она, верховная правительница двора ночи», и может делать, что пожелает. Фейцы, толпившиеся в коридоре, попятились. Теперь они смотрели на меня совсем по-другому. Некоторые откровенно глазели. «Любишь ты плевать на традиции!» с нескрываемой горечью произнёс Таркин. Риз молча вышел. Я слышала его голкие шаги. Затем на плечо легла его тёплая рука. Я подняла голову, не обращая внимания на многочисленных зрителей. Рис поцеловал меня в висок, покрытый коркой пота и крови, и мы исчезли.